Глава тридцатая Светлые длинные пряди упали на пол. Голова вдруг стала удивительно легкой. Я подняла руку, провела пальцами по короткому ежику волос. «Жалко, красивые волосы», — сказала женщина, только что безжалостно состригшая их. «Не зубы отрастут», — бросил Вадим с соседнего кресла. «А мне не жалко», — ответила я. «Жалко было оставлять малышей, а волосы — ерунда». От мысли о том, что не увижу детей долгие месяцы, щемило сердце. «Выброси пустые мысли из головы», — велела себе. «Что я им потом скажу? Что даже не пыталась найти их отца?» «Чего сидишь-то? Иди», — проговорила женщина, обращаясь к Вадиму. Тот уже был острижен. Я бросила взгляд в зеркало. На секунду показалось, будто в отражении чужое лицо. Взрослое и усталое. Скулы и шея, ранее скрытые светлыми локонами, теперь выглядели по-другому, непривычно. «Да отрастут твои волосы!» — со смешком заметил Вадим, глядя на меня через зеркало. «Плевать мне на волосы! Чего пристал?» — грубовато произнесла я. «Ладно, ладно!» — он поднял руки в примирительном жесте и направился к выходу. В проходе я столкнулась с командиром Иваном Викторовичем. «Скоро будем загружаться. Старт через два часа», — бросил он мне и Вадиму. Сердце трепыхнулось. С каждой минутой я все ближе к цели, ближе к моему дракону. До этого мгновение было спокойно, а сейчас почувствовала, как нарастает волнение. Пошла по коридору к комнате ожидания, где уже должна была быть вся команда. Впереди маячила широкая спина Вадима. С мамой я попрощалась дважды, дома, а позже по телефону. Максим и Алиса, конечно, ничего не поняли, просто хлопали своими темными, как ночь, глазами, хватались маленькими ручонками. Оставлять их было физически больно. Но если не сейчас, то уже никогда, — понимала я. Жаль, не услышу их первые слова. Подготовка экспедиции была поспешной, однако мне удалось увидеть первые шаги детей Неловкие и забавные. Вдруг стало страшно. А что если больше их не увижу? Кто знает, как все обернется? Я отогнала эти мысли. Сейчас не время для страха. В комнате ожидания собрались все, кроме капитана. Два геолога-инженера Вадим и Софья, биолог Алексаныч, борт-инженер Петр, геодезист Марк. Все как один коротко острижены. Я прошла вслед за Вадимом, кивнула всем присутствующим. Устроилась в кресле и стала ждать, пытаясь избавиться от тревожных мыслей. Члены экипажа шутили, обменивались репликами, а я словно воды в рот набрала. Вадим странно на меня косился, но больше не заговаривал.